Глава 26. В воздухе В кают-компании огромного воздушного дома было всего восемь человек. Из них только две дамы. Одна явная феминистка из штатов лет 30 с короткой стрижкой и хитрым взглядом, который присущ всем женщинам-хищницам. Она что-то возбужденно доказывалась и дому джентльмену с грустным лицом, который слушал ее молча, боясь перебить. Он кивал, пил мелкими глотками вино и посматривал украдкой на ее декольте, соглашался с ее доводами. Вторая, юная, зеленоглазая, со вздернутым, еще носившим печать детства носиком, лет восемнадцати, брови у нее были похожи на крылья ласточки. Она сидела с мужем, выглядевшим старше ее лет на десять, и грустила, потому что он пялился настроенную феминистку. И хотя каждый из присутствующих мог находиться в своей каюте, всем хотелось общаться, потому что это был всего лишь второй полет английского дирижабля через Атлантику. Первый состоялся год назад. И неудивительно, что время от времени пассажирами овладевали и восторг, и скрытый страх одновременно. Избавиться от страха они пытались по-разному. Кто-то безостановочно болтал, рассказывая анекдоты, Кто-то уплетал холодные закуски, а кто-то налегал на алкоголь. Кроме страха пассажиров объединяла и показная словесная смелость. Каждый старался убедить соседа по столику, что вояж через Атлантику на новом воздушном транспортном средстве — легкая прогулка, которая менее опасна, чем путешествие на проходе. И тут же в качестве примера приводилась драма «Титаника», унесшая жизнь полторы тысячи человек хотя за прошедшие 8 лет с той трагической даты в морях и океанах погибли десятки тысяч людей. Затем обязательно вспоминали трагедию Лузитании, случившуюся 7 мая 1915 года. В тот пасмурный холодный день капитан немецкой подводной лодки У-2 Вальтер Швигер отправил на тот свет 1200 человеческих душ. Ардашев как-то прочитал, что статистику морских катастроф начали вести только с 1902 года. Оказалось, что ежегодно в водной пучине исчезает 398 судов. А если взять все известные среднегодовые потери кораблей за XIX век, то цифра будет вообще фантастической — 3000. А сколько было там пассажиров? А матросов? Страшно подумать. И речь в данном случае идет именно о судах, а не рыбацких шаландах, филюгах и баркасах, гибель которых никто никогда не подсчитывал. Когда пассажиры сравнивали безопасность дирижаблей маломестных, далеко несовершенных, часто бьющихся аэропланов, то выигрывали, конечно, цепелины. Они превосходили в надежности и поезда, не говоря уже об автомобилях. Один из присутствующих несмело заикнулся о том, что, как писали в газетах, за последние 22 года случилось примерно 50 крушений дирижаблей, стоивших жизни двум сотням человек. Феминистка тут же возразила, что это сущая чепухенция по сравнению с жертвами на других видах транспорта за тот же период. С ней все согласились и подняли бокалы за счастливое путешествие». Клим Пантелеевич слушал собеседников, цедил шампанское, улыбался и молчал. Он не хотел разочаровывать своих спутников, находивших удовольствие в самообмане. Ведь в 1920 году дирижабли были преимущественно военными, и гибли на них не пассажиры, а члены экипажа, либо их конструкторы. Массовым пассажирским транспортом цепелины еще не были. Кстати, сам Р-34, хоть и построенный на английской верфе Брэдмор, был копией германского цепелина l 33 подожженного зенитным огнем англичан, и севшего на их позиции еще в 1916 году. Целыми и невредимыми остались не только все металлические части воздушного Геркулеса, но и шесть новейших моторов Майбах, намного превосходивших английские аналоги. Конструкторы «Туманного Альбиона» удачно скопировали немецкий аппарат. Правда, двигателей стояло 5 вместо шести. Зато удалось убрать неудобные винты с коническими редукторами и длинными валами. Во всем остальном это был тот же самый немецкий «Цепелин» L-33. «Ничего не поделаешь, Германия была законодательницей МОД в этой области воздухоплавания». В кают компании вошел капитан, перетянутый ремнем, портупеей и кобурой револьвера Уэбле. Он был высок, строен, зеленая форма офицера британских ВВС была ему к лицу, как и закрученные спиралью усы, вышедшие из моды пять лет назад. Сапоги из гладкой кожи, зашнурованные до самого верха, придавали ему вид военного, готового ринуться в бой в любую минуту. Не хватало лишь офицерской трости, заменявшей британцам шашку или саблю. «Добрый вечер, господа. Меня зовут Ричард Скотт. Я — капитан нашего воздухоплавательного судна, и, поверьте, искренне рад, что мы вместе пересечем Атлантический океан с востока на запад. Надеюсь, до наступления темноты вы уже успели насладиться красотой пейзажей». И сейчас, когда стемнело, пожалуй, самое время познакомить вас с этим воздушным домом. Да-да, именно домом. Потому что таковым он останется для всех в течение ближайших 3-4 суток. Скорость будет зависеть от того, какой мы встретим ветер, встречный или попутный. К примеру, наш прошлогодний вояж Нью-Йорк, когда мы вылетали из аэродрома в Шотландии, занял 108 часов и 12 минут. А обратно, благодаря попутному ветру, мы добрались всего за 75 часов 30 минут. Итак, у нас 5 моторов, мощность каждого 270 лошадиных сил, грузоподъемность 30 тонн, крейсерская скорость 50-70 км в час, потолок высоты 4 км, экипаж 30 человек». «Дирижабль оснащен антенной, беспроволочным телеграфом, надуными лодками, спасательными поясами и парашютами. Их количество рассчитано как на членов экипажа, так и на пассажиров». «Простите», — не утерпела феминистка. «А для чего нам парашюты? Мы же не умеем им и пользоваться». «Мы надеемся, что они нам не понадобятся, но и научиться их использовать совсем несложно. Ситуации бывают разные». В прошлом году перед приземлением на аэродроме Нью-Йорка мой помощник был вынужден выпрыгнуть с парашютом из гондолы. И, опустившись, он помог наземной команде правильно прошвартовать дирижабль. — А зачем надувные лодки? Мы что, будем прыгать в море с парашютами, потом надувать лодки и на них плыть? — рассмеялась дама. — Нет, мисс, — улыбнулся капитан. — Дело в том, что дирижабль снабжен специальными поплавками и может приводняться. Наши надувные лодки снабжены бензиновыми моторами. Если потребуется, топлива хватит и на них. — Скажите, капитан, — спросил седой господин, — откуда у вас электричество? Вы взяли в полет тяжелые аккумуляторные батареи? — Я не буду досаждать вам техническими подробностями. Скажу лишь, что у нас имеется специальная электрическая установка, а кроме нее динамомашина с велосипедным седлом и педалями. Так что пользование электричеством не ограничено. На нашем воздушном судне созданы все условия для комфортного отдыха пассажиров. Хорошего вечера, господа. Простите, но мне пора вернуться в рубку. Слегка поклонившись, капитан покинул кают-компанию. Клим Пантелеевич допил шампанское и уже собирался уходить, как перед ним предстала неугомонная американка, которую он почему-то окрестил феминисткой. — Вы единственный, кто вызывает у меня интерес, — пролепетала она слегка заплетающимся языком и присоседилась на дюралевый стул. — Не хотите угостить даму шампанским? — С большим удовольствием Клим Пантелеевич наполнил бокал и поднял тост. — За вас, мадам! — Постойте, — воскликнула она. — Сначала давайте познакомимся. Меня зовут Барбара, а вас? — Клим. «Клим!» — задумчиво произнесла американка. «Никогда не слышала. Откуда вы? Из России». «О, Россия! Прекрасная страна!» — закивала она, разглядывая Ордашева. «Три года назад ваши женщины получили избирательное право, а у нас, в Америке, их дали только в этом году». «Ваше здоровье, Барбара! За любовь, Клим!» Сделав глоток, собеседница спросила, «А почему вы такой серьезный? Может, вам скучно?» «Нет, просто с некоторых пор я не люблю скопление людей и птиц». «Я тоже», — потупила глазки она, — «тут скучно. Проводите меня до номера, или, как тут говорят, до каюты. С удовольствием, мадам». «Ого! Да вы настоящий русский ковбой!» Хотя я где-то читала, что по-русски ковбой — это казак. Нет, это не так. Но я не отношусь ни к одному, ни к другому роду занятий. Кто же вы тогда? Человек мира. А готов ли человек мира выпить в моей каюте на брудершафт? К сожалению, нет, мадам. Господи, какой нахал! Прошипела она и, забрав полный бокал, вернулась за столик, где все еще сидел грустный пожилой господин. Увидев ее, он посветлел лицом, оживился и вновь принялся что-то живо повествовать. Клим Пантелеевич поднялся и направился в каюту. Он чувствовал на затылке гневный, словно прожигаемый увеличительным стеклом, взгляд феминистки.